Глава 12. Открывай, вож! Лихорадочно одеваясь и слушая злобную ругань стражников, я изо всех сил пытался найти оптимальный выход из сложившейся ситуации. Однако все появлявшиеся в голове мысли тут же разбивались в беспощадную реальность. У меня не было абсолютно никаких реальных возможностей для того, чтобы противостоять слаженным действиям нескольких солдат. Любая стычка. Грозило новыми ранами, каждое повреждение означало утрату мобильности, а это, в свою очередь, вело к неминуемой гибели. Бежать через окно тоже не имело смысла. Комната выглядывала на улицу, и падение на мостовую прямо перед входом в гостиницу вряд ли могло каким-нибудь образом облегчить мою участь. Оставалось надеяться только на собственную хитрость и презумпцию невиновности если такое понятие вообще существовало в этом чертовом мире. «Открывай! Иду, иду!» Я на всякий случай приготовился к бою и даже успел заранее распрощаться с жизнью, однако буквально через пару секунд опять воспрянул духом. «Если бы меня действительно вычислили, то хлипкая дверь стала бы лишь незначительным препятствием на пути штурмового отряда». А поскольку в данную секунду ее никто не ломал, то речи о целенаправленном захвате явно не шло. Скорее всего, мне действительно предстояло испытать на своей шкуре самый обычный допрос. Значит, отчаиваться и делать глупости было еще рано. «Ну и на кой хрен вы сюда ломитесь?» — поинтересовался я, выглядывая в коридор. «Что? Рот закрой!» Командир патруля небрежно отодвинул меня в сторону и зашел внутрь номера. «Ты один?» «Ну да», — кивнул я, рассматривая оставшихся за дверью жлобов. «А что вообще случилось?» «Давно в городе?» «Вчера вечером пришел». «С караваном?» «Нет, на своих двоих топал». «Откуда? Зачем приперся?» «На рудники иду. Говорят, там хорошая работа есть». Стражник взял маленькую паузу, а у меня наконец-то отлегло от сердца. Гость явно не знал, что нужно делать в подобных ситуациях, И его вопросы отдавали дремучей банальщиной. Наверное, таким образом можно было с легкостью отловить какого-нибудь паникующего вора, или же с ног до головы, обмазанного кровью душегуба. Но в моем случае требовался более вдумчивый подход. Что вчера делал? По дороге шел, там еще дождь был, одежда до сих пор мокрая, а раньше спал в каком-то лесу, до этого опять шел. Я долго иду. Караваны какие-нибудь видел. Видел, но сразу в сторону уходил, чтобы у них соблазна лишнего не было. «Да, что с тебя взять-то?» — хмыкнул один из прикрывавших дверь стражников. «Плащ только хороший». «Плащ, значит?» — мгновенно оживился его начальник. «Я обувка, смотрю, дорогая». «Ограбил кого-то, сволочь». «Почему ограбил?» «Я работать люблю, заработал». «А ну-ка покажи ладони». Этот вопрос мне уже откровенно не понравился. Характерных для крестьян мозолей или потертостей на моих руках отродясь не было. И это обстоятельство ставило под угрозу всю легенду. С другой стороны, на профессионального мечника я тоже не тянул. Регенерация неплохо заботилась о коже, убирая с нее лишние отметки. Вот. Что-то не похож ты на работягу. Сделал вполне ожидаемый вывод стражник. Плащ дорогой, руки чистые. Ничего не хочешь нам рассказать? Так на мне все заживает, как на собаке. Отметивший качество висевшего на стуле плаща боец, неожиданно округлил глаза, быстро сдвинулся к командиру и принялся что-то возбужденно шептать ему на ухо, время от времени косясь в мою сторону. Какое-то время главный стражник явно не мог понять, о чем конкретно идет речь, Однако затем расплылся в широченной радостной улыбке и энергично кивнул. Это вызвало у меня новый приступ тревоги. Но результат внезапного совещания оказался вовсе не таким плохим, как можно было ожидать. «Значит, ты тот самый хрен, который сюда с юга приперся и с малькона дела вел?» «Понятия не имею, о чем вы говорите. Имеешь». Улыбка дознавателя превратилась в оскал голодной акулы. «Ну что, двинем к капитану или здесь разберемся?» «Чего разбираться-то? Я на рудники иду, никого не трогаю, само собой», — охотно кивнул собеседник. «А подтвердить можешь? Чем?» «Досунуть «Да его в камеру на недельку», — предложил третий стражник. «Мигом все расскажет, сволота южная». «Нато, на как тебе не стыдно!» Делано возмутился командир. «Мы с уважаемым человеком разговариваем». «Прошу прощения, благородный господин». «То-то же. Ну что, южанин, идем к капитану или...» Допрос превратился в откровенную пародию. У меня начали столь же откровенно вымогать деньги, но в данных обстоятельствах принять новые правила игры было гораздо безопаснее, чем упорно следовать выбранной ранее линии поведения и валять дурака с перспективой загреметь в местную тюрьму. Так что уважаемый господин Малькона, совершенно об этом не подозревая, еще раз сыграл на моей стороне. Зачем же отвлекать капитана? У него наверняка очень много других, более важных дел. «Сразу видно разумного человека», — усмехнулся доблестный страж. «Двадцать золотых». Я тихо кашлянул, пытаясь замаскировать прилив возмущения, а затем уточнил. «Двадцать золотых, и никто из ваших друзей сюда не лезет». «Тогда тридцать!» — внес ответную корректировку собеседник. «С капитаном поделимся». И господин Малькона не услышит о том, что я вернулся в город. «Три дня! Дольше, дороже!» — договорились. «Три дня!» Сделка с правосудием сразу же облегчила всем нам жизнь. Стражники расслабились, на их лицах возникли теплые и душевные улыбки, а я понял, что в ближайшее время мне действительно ничего не угрожает. Откровенно говоря, за эту уверенность можно было отдать и больше 30 монет. «Вот, держите, можно вопрос?» «Конечно, уважаемый господин!» — вежливо кивнул командир патруля, сгребая золото в широкий карман. «Спрашивайте!» — Почему вы сюда вообще пришли? Что случилось? — Хельгинсы, — помрачнел дознаватель, — напали на одну из крепостей, сволочи. Говорят, много убитых. Ищем тех, кто мог их заметить. — Дерьмово. — Вы тут осторожнее. Лучше на улицу не выходите. Если наши будут цепляться, скажете, что все вопросы с сержантом Ганомером уже решены. — Большое спасибо, сержант. «Не ожидал я такого?» «Конечно. Никто не ожидал», — вздохнул собеседник. «А дело серьезное. Ладно, парни, уходим. Хорошего вам дня, сержант. Вам тоже». Плотно закрыв за стражниками дверь, я вернулся на кровати и еще минут десять неподвижно сидел, переваривая все случившееся. Звезды сошлись абсолютно чудесным образом. Выплаченная за спокойствие сумма — давала надежду на безопасность в течение ближайших трех 4 дней. Но расслабляться все равно было рано. По-хорошему, следовало дождаться окончательного выздоровления, а затем к чертовой матери свалить из города. Вот только куда и зачем? Еще немного подумав на этот счет, я решил перебраться в более оживленное место, Сунул за пояс меч, после чего спустился к стойке управляющего. Тот выглядел немного встревоженным, однако продолжал держать марку, следя за общим залом и отдавая распоряжение зазевавшимся официанткам. «Светлого неба! Знаете, что произошло?» «Мы стараемся не вмешиваться в дела стражи. Рад, что у тебя все хорошо». «Да я не об этом». «Слышали о Хельгинсах?» «Нет». «Ладно». Завтрак тут можно получить? Конечно. Садись, девочки все принесут. Решив, что судьба уничтоженного гарнизона пока не является достоянием широкой общественности, я умерил свою прыть и начал действовать в соответствии со своей базовой легендой, разыгрывая линию поведения обычного крестьянина, встревоженного ранним визитом стражи, обеспокоенного новостями и пытающегося как-то сориентироваться в непонятной ситуации. «Что будете есть, господин?» «Да хрен его знает!» «Жареного чего-нибудь хочется!» «Курица найдется?» «Все сделаем, господин, вам целиком?» «Давайте целиком!» «Погрызу не спеша!» «И кружку пива!» «Уже несу, господин!» Сделанный заказ позволил мне около полутора часов торчать на одном месте, сначала потягивая слабенькое и не очень-то вкусное пиво, затем обгладывая принесенную курицу А потом отдыхая от чересчур сытной трапезы. Мимо гостиницы за это время прошло пять обычных патрулей и два отряда солдат. Такое количество вооруженных людей я здесь раньше еще не видел. А это говорило о том, что в городе пусть и негласно, но введено военное положение. С другой стороны, обычные люди все еще ничего не подозревали, хотя и таращились на увешанных броней воинов с легким опасением. Видел солдатиков? Неожиданно спросил расслаблявшийся за соседним столиком мужик. «Не знаешь, чего их сюда пригнали?» «Не знаю», — вздохнул я, допивая остатки пива. «Но тут явно хрень какая-то творится». «Верно говоришь, и стражники по домам рыскают». «Не знаешь, кого ищут?» «Не знаю, но ко мне утром тоже заходили». «Весь сон изговняли сволочи. Работа у них такая», — философский заметил мужик. «А сам что думаешь?» «Думаю, ехать мне дальше на рудники или здесь остаться? Тревожно как-то?» «Лучше останься. Если солдаты появились, то это не к добру». «Да вот мне тоже так кажется». «Еще пиво хочешь?» «Да нет, пойду уже. Вдруг заснуть получится». «Ну, дело твое». Несколько следующих часов я провел как на иголках наблюдая из окна за хаотичными перемещениями солдат, изредка создавая и развеивая фаерболы, а также перекладывая с места на место просохшие тряпки. Делать было решительно нечего, однако рядом постоянно витал запах, накрывший город тревоги, и мне никак не удавалось отвлечься. Попытки заснуть ни к чему не приводили, в голову лезло чертова уйма самых разных мыслей, Память подбрасывала разрозненные картины прошлого в перемешку с обрывочными планами бегства и залда. Такое состояние дало неожиданный результат. Я вспомнил о своем лысом приятеле из мира Шазиро. Вспомнил, как лихо он швырялся молниями, после чего испытал легкий когнитивный диссонанс пополам с таким же легким возмущением. Нурлан совершенно точно не зацикливался на всестороннем изучении магических дисциплин, являлся классическим аскетом, но свое единственное заклинание, в отличие от меня, использовал вполне уверенно. Само собой, этот факт служил источником вполне объяснимого раздражения, учитывая, сколько наград мне пришлось истратить ради того, чтобы овладеть несчастной огненной сферой. Конечный результат выглядел малость обескураживающим. «Что еще дерьмо?» — пробормотал я, следя за очередным патрулем. «А хрена ли упираться в один долбанный шар?» Вопрос был чертовски хорош. Скорее всего, Нурлан получил от своего бога уже готовое умение и был ограничен только его возможностями. Однако меня с самого начала не сдерживали никакие рамки. Согласно расчетам, выбранная схема развития предполагала огромную вариативность — давая реальный шанс изучить абсолютно любые заклинания. Вот только до недавнего времени я совершенно не воспринимал магию в качестве боевой способности и тренировался исключительно ради тренировок. А сейчас, когда ситуация в корне изменилась, времени на освоение новых техник уже не оставалось. В будущем столь вопиющий недочет однозначно требовалось исправлять. «Ладно, займемся». Немного успокоив себя этим обещанием, я еще раз спустился вниз, съел тарелку рубленой яичницы, после чего минут 30 слушал разговоры соседей. Увы, но никаких свежих новостей получить не удалось. Клиенты заведения искренне недоумевали из-за появления в городе целой толпы вооруженных людей. Высказывали различного рода страхи, однако правды в этих страхах все еще не было. «Говорят, банда новая появилась!» Громким заговорщицким шепотом поведал один из мужиков, подсевшему к нему приятелю. «Говорят, купцов щипать начали серьезно!» «Брешешь!» — скептически усмехнулся его собеседник. «Эй, дайте нам пиво!» «Мне сказали, я сказал!» «На дорогах разъезды появились, мой приятель сам видел!» Присоединился к беседе еще один горожанин. «Всех смотрят, всех допрашивают!» «О чем?» «Обо всем подряд!» «Значит, действительно банду ищут?» «Да нет, у нас тут никаких банд. Это на севере еще развернуться можно. И возле рудников. А здесь-то что? Так торговцы же. Так у них охраны до задницы всегда». «Так поэтому и банда большая?» «Все равно брехня». «Я думаю, они в городе засели, а не на дорогах», сообщил четвертый посетитель бесцеремонно пододвигая свой стул ближе к спорщикам. «Им жрать и спать надо?» «Надо». «Верно». Стражники утром ко всем подряд ломились. «Так и случилось-то что? Кого убили?» «Да хрен его знает». «Наверное, кого-то очень уважаемого». «Или военный обоз грабанули». «Сказки-то не придумывай. А вдруг?» Став молчаливым свидетелем еще парочки таких же бесед и плотно забив желудок едой, Я опять вернулся в номер, после чего наконец-то смог отключиться от реальности. Крепкий здоровый сон продлился до самого вечера. За это время регенерация убрала значительную часть оставшихся повреждений. Так что на ужин я шел уже практически здоровым человеком. Судя по моим ощущениям, до полного выздоровления осталось совсем чуть-чуть. Возможно, день или полтора. В общую комнату стеклось достаточно много людей. Найти свободное место удалось с огромным трудом, но внимания на меня никто не обратил. Сегодня посетителей интересовало только непонятное скопление войск на улицах города. Звучали уже известные мне сплетни, строились догадки по поводу ограбленных разбойниками купцов, кто-то с жаром продвигал теорию о нападении на серебряный рудник — Охранник недавно прибывшего Валда Каравана описывал благодарным слушателям установленные на южном тракте кордоны. Однако детали реального происшествия все еще не всплыли на поверхность. Убедившись в этом, я забился в тесный уголок между двумя столиками, попросил у возникшей рядом официантки кусок жареного мяса вместе с кружкой пива, после чего снова окунулся в атмосферу догадок, фантастических предположений и тревожного бреда. «Точно вам говорю. Здесь торгаши между собой подцапались, поэтому до сих пор никто не говорит, кого именно зарезали». «Да с чего ты взял, что кого-то порешили?» «Наверняка порешили, иначе сюда бы столько солдат не прислали». «Может, бунт готовят?» «Какой еще бунт?» «Против императора!» «Если Северная Армия захватит власть...» и перекроет мосты через летний поток. Мы тут. Хватит нести чушь. А он в чем-то прав. У генерала капелька императорской крови есть. Да о чем вы вообще говорите? Душегубов они ловят. Патрули по дорогам туда-сюда гоняют, проверяют всех. Жаль, магов нет. И магов наверняка те самые душегубы порешили. Задницей клянусь. Сначала их подрезали. А дальше кого-то жирного распотрошили. Очень жирного. То, что коллективный разум догадался связать два недавних происшествия в одну цепочку, меня откровенно встревожило. Но долго расстраиваться по этому поводу не пришлось. Входная дверь с шумом распахнулась, и в помещение ввалился толстый запыхавшийся мужик. «Хельгинсы напали! Хельгинсы здесь!» В голосе принесшего весть гонца искренний страх настолько причудливо сплетался с гордостью за собственную осведомленность, что скопившаяся в кабаке публика несколько секунд молча переваривала его слова, стараясь верно оценить их глубинный смысл. Затем раздались первые ругательства. «Вот дерьмо! Суки! Где они? Где они? Говори! Что случилось?» Люди начали вставать со своих мест, и рядом с вестником тут же образовалась легкая давка. Я, не желая выглядеть с белой вороной, тоже вылез из своего угла, сжимая в руке только что полученную тарелку с мясом. «Рассказывай, рассказывай, мать твою, где они?» «Дайте отдышаться», — возмутился зажатый между потными телами мужик. «И горло промочить». «Пиво ему, пиво дайте!» «Говори, сволочь, не тяни!» Благодатный напиток мгновенно дошел до адресата, тот залпом выдул целую кружку, после чего облегченно вздохнул и закатил глаза от наслаждения. — Ты будешь говорить, тварь! — Похребту ему врежьте! — Тихо! — возмутился гонец. — Все расскажу, тихо! — Говори, вожь бледная! — Хельгенцы напали! — повторил мужик, отпихивая от себя напирающих слушателей. — Ночью! На северную крепость. Всех перерезали к хренам, а затем удрали. Брешешь. Что, враль какой-то? Мне Вальда Кривой рассказал, а он с ребятами из стражи каждый день пьет. Да эти шакалы сами ничего не знают. Узнали, получается. Говорят, там трупы. Один над другом лежат. Кровищей все залито. Мечи поломанные, стрелы везде. И ворота сломаны креном. «А хельгенцы где?» «Удрали!» «А зачем им удирать, если они целую крепость взяли?» Задал вполне резонный вопрос, присоединившийся к общему веселью управляющий. «Ты тут не завирайся!» «Я правду говорю!» — обиделся гонец. «Дайте еще пиво! Дайте ему пиво!» «Так что там в крепости-то?» «Трупы!» Мужик приложился к выданной ему посудине, а затем категорично взмахнул рукой. — Везде сплошные трупы. Живых совсем нет. — Вот дерьмо. У меня там друг служил. — Так хельгинцев нашли или нет? Сколько их вообще было? — Хрен его знает. Но две сотни человек они порезали. — Значит, отряд большой. Или мага прислали? — А наши маги сдохли, твари пьяные. «Говорят, не было там магов». На этот раз гонец мотнул головой, забрызгав соседей пеной. «Обычные лазутчики брешут. Там же целая крепость. Ее без мага не взять. А вот взяли». У нашего мясника сын в одной из крепостей был. Надо спросить, в какой. «Да заткнитесь вы! Слышь, пивохлеб! Рассказывай, как следует, обо всем рассказывай!» «Крепости, трупы!» Завел уже привычную пластинку мужик. Живых там не осталось. Штурм знатный был. Ворота прям совсем сломали. Ворота сломали, а затем в бараках всех перебили. Там кровищи по колено. — Они что, все это время в бараках сидели? — удивился въедливый управляющий. — Там ворота ломают, а они все спят? — Тут не знаю. Быстро пошел на попятную мужик. — Мне сказали, что ворота сломаны? «А внутри одни трупы. Значит, маг постарался. Не знаю, дайте еще пива. «Хельгинцы напали!» — раздался со стороны двери задыхающийся вопль. «Крепость северную взяли!» «Да пошел ты нахрен!» Тут же отреагировал один из моих соседей. «Без тебя знаем!» «Хлебал, закрой, не мешай слушать!» «Там трупы! Пошел нахрен!» Теперь мне стало понятно искреннее желание прибежавшего в кабак мужика поделиться свежими новостями, а также урвать как можно больше халявного пива. Конкуренты не дремали, так что каждая минута задержки могла превратить выгодные дельцы в легкую головомойку. Здесь награду получал только один победитель. Пытаясь соответствовать общим настроениям, я задал дурацкий вопрос о безопасном проходе к рудникам. Был мгновенно отправлен по всем известному адресу, после чего с чистой совестью ушел в сторону и начал жевать остывшее мясо. В целом, сложившаяся обстановка не вызывала особых вопросов. Убитых мною солдат обнаружили, командование Северной армии тотчас же встало на уши, но двинулось при этом по совершенно ложному пути, взявшись, разыскивать организованную группу диверсантов. Такой подход до поры до времени обеспечивал мне безопасность, однако расслабляться все равно не стоило. Отчаявшись поймать таинственных убийц, власти могли переключиться на всех подряд. А в этой ситуации моя легенда становилась откровенно слабой и ненадежной. «Красавица, принеси еще пару кусочков. И компот какой-нибудь. Одну минуту, господин». Спасибо. По большому счету, я оказался в классическом цукцванге. Этот шахматный термин как нельзя лучше описывал текущее положение дел. Бесконечно сидеть в городе, ожидая нового всплеска внимания со стороны военных, стражников или же людей господина Малькона, было нельзя. Продолжать зачистку, штурмуя приведенные в полную боевую готовность крепости, тоже уходить из Алда и коротать время на природе вместе с какими-нибудь сусликами, я опять-таки не мог. Этот финт означал добровольный отказ от свежих новостей и ставил крест на всей моей миссии. Чисто теоретически у меня оставалась возможность перебраться в какой-нибудь менее опасный регион. Но ради этого требовалось миновать организованные на дорогах кордоны и ответить на кучу неприятных вопросов. Одним словом, Любой мой шаг вел к ухудшению ситуации. Равно, как и полное бездействие. Дерьмо. Ваше мясо, господин, будете что-то еще? Компот забыла. Ой, простите. Упившийся пивом разносчик новостей благополучно покинул заведение, люди неспешно разбрелись по своим местам, а шум незаметно стих, вернувшись к привычному уровню. Весть о скрывающихся в окрестностях города Хельгенцах Никому из -за и в кабака не понравилось. Однако теперь на смену пугающим догадкам пришла хоть какая-то определенность. Разговоры про неизвестных душегубов мгновенно закончились, уступив место жарким спорам относительно степени вероломства королевских лазутчиков. Впрочем, ничего действительно интересного я на этот счет опять-таки не услышал, Ремесленники, крестьяне и мелкие торговцы единодушно сходились во мнении, что уничтожившие гарнизон крепости Хельгенцы являются злом во плоти, которое необходимо в самые ближайшие сроки найти и уничтожить. Варианты уничтожения разнились от банального затыкивания стрелами до публичного сожжения на главной площади Алдо. Зато вменяемых способов поимки никто из ораторов так и не предложил. Где искать таинственных вредителей обычные горожане не имели ни малейшего понятия. Проведя еще минут тридцать в общем зале, я полностью разочаровался в аналитических возможностях здешних аборигенов, купил у одной из разносчиц кувшин кваса, после чего отправился к себе в номер. На душе было гадостно. У меня было стойкое ощущение того, что вокруг сжимается невидимое, Но очень даже реальное кольцо облавы. А что делать в подобной ситуации я не знал. Ладно. Утро вечера мудренее. К сожалению, следующим утром легче не стало. Под окнами все еще бродили стражники в перемешку с солдатами. Ощущение подкрадывающейся задницы никуда не исчезло, а выторгованное у продажного сержанта Фора сократилось на целые сутки. В противовес этому работал только один фактор. Получившая серьезную подпитку тела, оправилась от ран и вернула себе полную боеспособность. Шрамы еще не рассосались до конца, но активно двигаться это мне уже не мешало. Чувствуя необходимость сделать хоть что-нибудь осмысленное, я спустился к управляющему, выложил перед ним две серебряные монеты, после чего оглянулся по сторонам, и заговорщически шепнул, «Нужно поговорить». Эта маленькая сценка не произвела на собеседника должного впечатления. Тот равнодушно забрал деньги, а потом лениво уточнил. «О чем говорить-то будем? Мне посоветоваться надо. Насчет рудников». «Так, если здесь появились хельгинсы, могут они по рудникам ударить? Стоит туда вообще идти?» «Их мало». Пожал плечами управляющий. Это же не армия, а какой-то лесной отряд. Вряд ли они куда-то еще нападут. А если все-таки армия? Нет там никакой армии. Успокойся. А вы бы сами в моей ситуации на рудники поехали? Откуда мне знать, какая у тебя ситуация? Пока деньги есть, можешь здесь жить. Никто тебя не выгонит. А если кошелек совсем пустой, то лучше уж на рудники. Страшно? Всем страшно, хмыкнул собеседник. Но жить-то надо. А с крепостью все действительно так, как вчера говорили? Да, живых не осталось. Всех перерезали. О, дерьмо. Так что вы мне посоветуете? Да делай, как знаешь. Если золото есть, сиди в городе. Тут тебя никто не убьет. Спасибо. Начавшийся таким образом день прошел глупо и бестолково. Я слонялся по номеру, пытался тренироваться, думал о тех шагах, которые могли предпринять мои враги, а попутно старался выработать хоть какой-то план собственных действий. Здесь наблюдались определенные проблемы. Мне было ясно, что из залда пора уходить. Но вот глобальная цель этого перемещения все еще вызывала вопросы. Бегать по мелким городкам — и охотиться на стражников я не хотел. В столице империи меня мог прихлопнуть, как заблудившегося таракана любой из живущих там колдунов. А дальнейшая зачистка военных объектов автоматически вела к новой облаве. Складывалось впечатление, что здесь и сейчас, в моем распоряжении, оставался лишь один приемлемый вариант. Завершить к чертовой матери свою карьеру диверсанта — и удрать назад в королевство. Однако я успел плотно вжиться в имперское общество, разведал несколько потенциальных объектов для штурма и мог собрать еще немало душ. Это обстоятельство служило тяжелым якорем, вынуждавшим меня искать альтернативные решения. Свалю из города, залезу в глушь. Может, реально на рудники завербоваться? Чисто теоретически, реализация этой задумки обеспечивала мне железобетонное прикрытие. Отработав в шахте несколько месяцев, я гарантированно получал шикарную легенду, способную стать защитой от любых неудобных вопросов. Проблема заключалась только в том, что профессия рудокопа никогда не являлась моим жизненным приоритетом. Дерьмо! Так и не придумав ничего действительно умного, я отправился на боковую, а следующим утром проснулся с четким осознанием того, что из города надо валить. Куда угодно, но прямо сейчас. С чего вдруг возникло это чувство, было не совсем ясно. Однако спорить с ним мне почему-то не хотелось. «Уезжайте», — равнодушно поинтересовался бессменный управляющий, когда я спустился вниз. «Приготовить что-нибудь в дорогу?» Да чтобы на несколько дней хватило. Колбасу там, сыр, хлеб, яйца вареные можно, и еще завтрак. Садить, с девочки все принесут. Пока я торчал в общем зале, ощущение надвигающейся угрозы стало всеобъемлющим. Черт его знает, имелся ли под ним реальный фундамент, или же у меня банально разыгралась паранойя. Но когда мне все-таки принесли заказ, я уже собирался уйти прямо так, Голодным и без припасов. Благо, что горячая яичница в сочетании с ароматным картофельным супом немного смягчили сгустившуюся вокруг меня тревогу. «С вас двенадцать серебряных господин. Вот, держи. Уезжайте. Да. Хорошей дороги». На выходе из города мне пришлось пережить еще одно маленькое испытание. Там дежурили те же самые стражники, которые пропускали меня в город и одному из них приспичило меня узнать. «О, бродяга! чё, все деньги спустил? Вещи у вас тут какие-то нехорошие происходят. Я лучше на юг вернусь». Ельгинцев испугался. «Так они давно к себе домой сбежали». «А если не сбежали?» «Обоссался паренек, не видишь, что ли?» усмехнулся второй стражник. «С молодыми такое бывает». «Лучше быть живым трусом, чем дохлым храбрецом!» «Гоните его отсюда!» — недовольно поморщился стоявший рядом солдат. «Противно слушать этих слизней! А ведь еще меч нацепил, вша молочная!» «Ладно, бродяга, топай! Надеюсь, хельгинцы не успеют догнать твою тощую задницу!» «И вам, светлого неба!» К счастью, выбравшись за пределы городских стен и оказавшись на непривычно пустом тракте, я достаточно быстро успокоился. Обработанные земли почти сразу же закончились, к дороге подступили обросшие редколесьем сопки, а у меня наконец-то появилась вполне реальная возможность скрыться от любопытных взглядов местных жителей. Одним словом, побег из города прошел вполне успешно. Осталось собраться с мыслями и придумать, что же делать дальше.